Дедушка с каждой неделей становился всё добрее и всё слабее. Мы с папой навещали его по субботам. Папа ненадолго присаживался на стул в палате, а потом спускался в кафе и решал там кроссворд. Моя сестра рассказала, что дедушка стал называть её бабушкиным именем и, обращаясь, говорить: "Моя дорогая", интересовался, как у неё дела, спрашивал, не может ли он ей чем-нибудь помочь. И уверял, что очень рад видеть её, потому что безмерно соскучился. Эдак в него и влюбиться можно, усмехнулась она. Я просто тренируюсь, сообщил мне дедушка с довольным видом. Но папа решил, что у дедушки случилось небольшое кровоизлияние. Ну, тогда такое кровоизлияние можно всякому пожелать, улыбнулась мне сестра. Дедушка и с папой вел себя иначе, намного дружелюбнее, ткнул его кулаком в плечо, хотя сил у самого почти не было, и признался, что он не всегда был хорошим отцом и недостаточно выказывал свою любовь. «Ты был слишком не похож на меня», — вздохнул он. «Таким и остался». «Верно», — кивнул папа, — «но я рад, что ты такой, какой есть». Кажется, на этот раз они друг друга поняли. Дедушка положил свою большую старяковскую ладонь на папину руку. Они посидели так немного. А потом папа встал и взял газету. Ну что, купить тебе сегодня конфет? спросил он. Да, будь добр, кивнул дедушка. Папа повернулся ко мне. Только не набивай ими рот до обеда и почисти потом зубы, сказал он и подмигнул мне. Выходит, папа раскусил нашу с дедушкой уловку. А он не такой дурак, мой сын и твой папа, усмехнулся дедушка. Ага, согласился я. Просто порой бывает безнадёжен. Папа ушёл, а мы стали играть в крестики-нолики, как играли прежде летом в дождливые дни. Раньше дедушка почти всегда выигрывал, но в тот день он продул три раза подряд. Это было не похоже на самого главного судового механика. Ты чего? О чём думаешь? А вдруг я её не встречу? Что если никакой загробной жизни нет совсем? Вот о чём я думаю, внучок. Мама верит, что есть. А она обычно бывает права. Даже мамы иногда ошибаются, малыш Годфрид. Я не знал, как ещё его убедить. Поживём, увидим, сказал я. Тот он рассмеялся. твоя правда. Но к следующей нашей встрече ты всё-таки разведай, как там обстоят дела. Ну что, согранём ещё раз? На четвёртой партии он заснул. Я достал слова из шкафа и сунул в сумку. Дедушка сказал, что он ему больше не нужен. Но и задачку задал мне дедушка. Как же я узнаю, есть ли эти небисы на самом деле или нет? Я же ещё маленький. Он что, не понимает? Ночами я лежал на спине и смотрел в окно на небо. Видел, как мимо проплывали облака. Видел луну и звёзды. Их было видимо-невидимо, и, и они были похожи на сахарную обсыпку на булочках Адама. А ведь некоторых на самом деле уже не было, так папа рассказывал. Просто они очень далеко, и мы видим их свет, хотя они уже давно погасли. И вот Глядя так в ночное небо, я вдруг додумался: если мы можем видеть то, чего уже нет, значит, может быть и то, чего мы не видим. Вот это здорово. Но, пожалуй, дедушку таким ответом не убедишь. Поэтому за завтраком я спросил маму: "А правда, что когда умрёшь, попадаешь на небеса?" "Ну, конечно. Но откуда это известно?" "Неоткуда", сказал папа. И незачем тебе такими вещами забивать голову. Никто ещё не возвращался после смерти, чтобы рассказать, что там и как. Но он ошибался. Во вторник я получил подтверждение. В этот день приносили газету. Мама выписывала её, потому что там были хорошие рецепты. А ещё там были комиксы и статьи о людях, с которыми случались невероятные события. там-то я и прочитала человеке, который умер и несколько часов пролежал мёртвый, а потом вдруг ожил. Он рассказывал, как всё было. Сперва он словно бы пролетел, кружась по тёмному туннелю, а потом оказался в зале там ослепительным светом месте. Там была скала, а вдали виднелась вода, блестевшая от яркого света. А ведь это описание было похоже на рисунок в конце бабушкиной Библии. Тот, где ангел стоял на горе и указывал в рай, а свет лился из тёмной тучи, словно вода из душа. Я схватил газету и побежал к папе. Посмотри, крикнул я и ткнул пальцем. Небеса существуют. Вот доказательство. Папа бросил взгляд на картинку в статье. Это же просто рисунок. «Конечно! Не возьмешь же туда с собой камеру!» Папа вздохнул. «Не стоит верить всему, что пишут в таких вот газетенках», — сказал он. «Там чего только не насочиняют». «Ясно», — кивнул я. Но вера моя не пошатнулась. Тот, кто нарисовал картинку, точно воспроизвел все, что рассказал о жившей из мертвых. «Именно так все и выглядело там, куда я попал». написал он в статье. И неважно, что говорит папа, он вообще ни во что не верит. Теперь мне надо было торопиться. Нельзя было заставлять дедушку ждать. Надо было поскорее сообщить ему хорошие новости.